Глава 14. Второй этап отбора. Жестокий и скоростной. Как только уложила подопечную на одеялка по соседству с разговорчивой блондинкой, как опрометью бросилась за водой. Преследовала сразу несколько целей. Принцессу с помощью обрызгивания в чувство привести. Разведать, что за вода была в том самом душе. но ну и очередь в него для Элеонор попутно занять. Само заведение обнаружило по столпотворению около него. Стояли в основном слуги. Как и я, желали зачерпнуть воды, чтобы устроить госпожам хоть как, но освежающее омовение. Кстати, насчет свежести. Вода из раструпа под потолком в тесной кабинке лилась ледяная. Но с ржавчиной и характерным запашком, поэтому... Ох, чувствовала мало кто из невест отважится встать под такой душ. Моя так точно начнет вопить и упираться... Однако мне и самой не хотелось ополаскиваться здесь. Поэтому быстренько окропила, свежила Элеонору, принесенной водичкой, сбегала к Мари, и вместе мы дотащили таки сундук до места, а потом кинулась в одно очень интересное место. У меня из головы не шел тот водопад в паре километров от замка. А вот бы в нем снова было искупаться. Да, он остался за стеной, да, не близко. Ворота давно были закрыты и охранялись, как и стены по периметру замка. Не или не знать, все успела подметить. Но еще поняла, что где-то в крепости должен быть источник. Мне бы крупно повезло, если бы это был пруд. Но сошел бы даже родник в саду или парке. Был ли он здесь? Решила поискать, ведь подметила же, что тот водопад питала вода откуда-то со стороны замка. Вот и подалась искать живой островок среди этой груды камней. И мне повезло. Обнаружила сад. Уже что-то. Пробежала я его быстренько наискосок и нашла маленький прудик. Так-так, горный ручеек струился из скалы в дальнем конце небольшого, но живописного сада. Дальше бежал по заботливо выложенному для него мелкими камушками желобку и вливался в водоем. Тот был, скорее всего, искусственного происхождения. Его вырыл кто-то из слуг, скорее всего, садовник. И опять же, человеческая рука позаботилась, чтобы лишняя вода стекала из чешеобразного пруда по похожему желобу куда-то дальше. Выяснять, куда именно, было недосок, Времени не имело только-только, чтобы быстренько ополоснуться, почувствовать себя бодрой и нестись дальше, служить принцессе. Поэтому слишком поспешно огляделась, селись узнать, не подсматривали ли за мной. И принялась стягивать одежду. Ух, наконец-то окунулась. Вода, лед. Но меня этим не напугать. Зажмурилась от удовольствия, потом поболтыхала немножко ножками, пару раз окунулась, вот и пришла пора выбираться на берег. И только взялась за оставленную там одежду, разогнуться не успела, как над головой раздался голос тот самый, от которого была в восторге Элеонор. Конечно же, сразу поняла, кому дело попасться на глаза. Разумеется, повелителю, и что его сюда принесло, или здесь чужим вообще нельзя было находиться? А я вон она, Дурюха плохо обученная, наблюдения не заметила. И стража доложила, что кто-то воспользовался его личным озером, дракону. Нисколько не сомневался, что встречу тебя здесь, любительница купаний в ледяной воде. Нижняя рубашка никак не хотела быстро надеваться, так и наравила прилипнуть к влажному телу. Пока дергала ее вниз, сама бросила косой взгляд на дракона. Смотрите-ка, явился в образе человека. Ну да, конечно, так подкрасться было много проще. Тень от огромного звериного тела я бы заметила издалека. А тут, в общем, все равно минус мне, как студентке элитной школы охранников. Зачем так суетишься? Твое тело прекрасно. А поспешила его от меня спрятать. Ха, насмехался он. Да я в спешке запуталась в застежке платья. И с первого раза вышла наперекосяк. Зато со второго получилось сделать все правильно. А вообще-то это он меня прежнюю не знал, до суда той троицы. Тогда я была стопроцентной бесовкой и нисколько не тронул бы чужой взгляд на мою обнаженность, что женский, что мужской. Последний даже позабавил бы, если бы был таким же заинтересованным и с веселыми искрами. Ох, что же со мной делается, откуда взялась эта стеснительность? Выдумала тоже ладонями загораживаться, приседать, разворачиваться в полоборота. Опять же, зачем тогда приходила, если теперь спешишь улизнуть? Стой. Мне вот что интересно, кто доложил тебе про вот это мое любимое место? О, ты неплохая актриса. Так мило круглишь глаза, что в пору поверить, что оказалась здесь совершенно случайно. Ничего себе, ни за что не подумала бы, что мужчины любят уединение в саду. Мне оказалось, что журчащий ручеек, цветущие кусты и просто зеленые ветви Склоненные к спокойной глади пруда предпочитает женский пол для того, чтобы побыть в одиночестве. Правда, в этом месте еще и валуны малых и огромных размеров. Имелись в изобилии там и тут, будто разбросанные чьей-то шаловливой рукой. На одном из больших камней и лежал, оказывается, дракон до того, как я сюда забрела. «Я не искала с вами встречи», — сказала, нагибаясь за своими туфлями. Поэтому и не расспрашивала никого, где возможно найти. Но местечко, однако, романтическое. Никогда не подумала бы, что дракону может такое нравиться. Хм, не искала. И себя не хотела показать. Так сказать, о выигрышном свете заходящего солнца. Вроде бы рановато ему заходить, во-первых. Пришлось окунаться в пруд, так как не переношу воду ржавчиной. А именно такая в вашей душевой, во-вторых. И Если заметили, не принимала специально заманчивых пост при купании а просто смыла с себя усталость вместе с пылью. Я застегивала туфли на лодыжках, а сама тоже принялась рассматривать мужчину. Почему бы и нет, мы же собеседники, и ему можно, а мне зачем тогда отводить глаза? Все же дерзость во мне еще имелась, не вся выветрилась под навязанным троицем перевоспитанием. И вот успела обвести взглядом широкие плечи, сильное тело, и они мне приглянулись. А лицо... нет. А оно бы и без того уродующего шрама не было бы прекрасным. Мужские черты, пожалуй, крупноватые и не совсем правильные. Нет, тонкие натуры не сочли бы правителя красавцем. Но некий шарм присутствовал. Не успевала мгновенно понять, отчего так подумала. Мне действительно пора было спешить вернуться к принцессе. Но вот же, встретила меня. почему же не воспользоваешься моментом, чтобы познакомиться поближе? Не поняла, что он сейчас имел в виду под познакомиться поближе. сказала с хитринкой в голосе и прищурился при этом совсем не как дракон, а скорее был похож на оборотня из рода котов, хотя мало я знала тогда про чешучитых высших существ. Подманивал? Провоцировал? А ни с кем меня не спутал. Я была сейчас служанкой, между прочим, а не одной из его невест. А вот их пускай бы и испытывал. По глазам твоим грозовым вижу, что знакомиться и приближаться сейчас не желаешь. Ладно, приму это. А имя свое мне назвать не хочешь, иначе придется звать тебя так же, как все. Это как же? Стало любопытно. Вот чуть и задержалась, хоть секунду назад, и собралась вежливо раскланяться и уйти. Любительница купаний, как же еще? На отборе же твое имя мне не объявили, если помнишь. «И не должны были, я прислуживаю леди Элеонор». «И все же. Назови свое имя, девушка». «Ого, вот теперь его тон изменился, с таким не поспоришь». «Изгляд стал жестче, не привык, выходила дракон долго играться. И отказов никаких по всему, не терпел». Ардамира, поскорее назвалась и еще присела в вежливом поклоне. «Теперь я могу идти?» «Пока нет. Я не все еще выяснил». И это имя не может быть твоим. Так как же тебя зовут? Как же так? Чем плохо имя Ардамира для меня? Я была сбита с толку, всех это имя устраивало, а дракона нет. Оно человеческое, потому что... Еще больше сузились его глаза. А ты же у нас бесовка, как понял. Ого, откуда узнал? Тоже унюхал. Однако... «Почему так удивляешься? Все просто на самом деле. Я увидел тебя рядом с Гурзой Голдберг, невестой, присланной от темного царства. Обворожительная желтоглазая бесовка, просто сгусток огня, такая горячая девочка. Хороша слов нет. И что совсем меня заинтересовало, оказалось непорочное. Не странно ли, учитывая, откуда прибыла? Проводил я ее тогда взглядом, а рядом с ней кого увидел?» Свою таинственную незнакомку, которую видел, то переплывающую строптивую горную реку, то смеющуюся под огненно-холодными струями водопада. И вот встали вы рядом. Одна стать, единая энергетика, медово-смуглая кожа. Разрез глаз тоже очень похож, но вот цвет. «Подскажи-ка, какую радужку имеют члены старшие, правящей ветви демонов?» Вторая младшая, традиционно известная с сынами и дочерями. А главное... Молчишь? Мне известно, что там глаза должны быть серыми. Дракон был доволен, дракон игрался и потешался, поэтому тело его было расслаблено, а взгляд хоть и остер, но вполне миролюбив. А еще смешинки в его змеиных глазах так и сверкали, пока лежал на боку и, подставив локоть под подбородок, рассматривал замершую меня. А еще мои люди сообщили, что в семье владыки демонов есть проблемы. Не знаешь, какие? Нет, значит. А мне вот донесли, что где-то полгода назад случился переполох в царском дворце. Что-то там приключилось с единственной дочерью владыки. Вроде бы исчезла из дома. То ли сбежала, то ли украли. То ли из-под венца, то ли наоборот под него, но против воли отца. И это же снова есть большая странность. Ведь, насколько я знаю, свою любимую дочь Владыка не хотела отдавать в жены никому, кроме демонов. Истерек ее пуще сокровищницы. Потому что не представлял, как расстанется с самым дорогим, что у него есть. Знаю это точно, так как мой родитель посылал 50 лет назад делегацию. Видные драконы летали в темное царство, чтобы вручить брачные грамоты. Царевня делалась от моего имени предложение. Если бы при свидании она подошла бы мне, то сейчас не было бы этого отбора. Представляешь, малышка? И зачем вы мне сейчас это рассказываете? Ох, как хотелось провалиться сквозь землю. Разве женщины не любят слушать подобные истории? Здесь и тайна, и интрига, и неожиданная развязка вполне возможны. Совсем-совсем неожиданная, нашла в себе силу улыбнуться. Пока что вернемся к царю. Дракон тоже подарил мне улыбку. Он определил достойного мужа для девочки, чуть ли не с пеленок. А еще говорят, что и Адра Голхим молела от одного только вида красавца Арчибальда Голпер. С детства причем. Из всего сказанного вытекает, что царевна должна была бежать под венец с писанным красавцем, а не наоборот. «Так от чего же теперь тот высший желтоглазый демон так рыщет по всем параллельным мирам?» «Логично. Должна бы бежать под венец». Кивнула ему головой, подметив, как насмешливо скривились мужские губы. «Хм, еще бы. Ведь все женщины – большие ценительницы красоты, демонической». «Очень интересная история. Но, прошу прощения, обязанности служанки, знаете ли, Хм, как повезло принцессе Элеонор иметь в служанках бесовку из высших демонов. Да еще из главного правящего рода. А вот теперь я не удержалась от хмыканья, Но у меня случилось не веселиться, а закашляться. Простите, правитель, мне уже правда надо быть рядом с госпожой. Что же, беги, сероглазка, И за общий стол смотри, не со своей хозяйкой. И я припустила со всех ног. Ох, не понравился мне этот разговор. Такие явные намеки были сделаны. Успокаивало лишь то, что не мог дракон знать наверняка, что повстречал саму царевну темного царства. А что до моих сероглаз? Так ни одна я в роду из молодых бесовок имелась. Если посчитать, то с десяток набралось бы сероглазых родственниц, которые могли бы и по мирам путешествовать. Только вот видеть их в чем-то услужении – это уже большая странность. Она даже из ряда невозможного сказала бы. Вот дракона заподозрил, теперь неладное. Что бы пусто было его осведомленности, а тем троим, по чьей милости сейчас здесь барахтылась. Точно папа лютую расправу устроит. Как пить дать? Когда прибежала в казарму, для невест нашла Элеонор в плачевном состоянии. А она обгорела-таки на солнце. И Мари теперь лечила ее ожоги. Я тоже к ней немедленно подключилась. И во врачевании мне здорово помогли склянки со снадобьями, что прихватила из школы. Чего там у меня только не было. И противоядие, и присыпки от воспаления ран. микстуры укрепляющие, микстуры расслабляющие. Дающие сил тоже имелись, как и мазь от ожогов. Применив сразу несколько средств из подобного арсенала, присела отдохнуть, а заодно и сама хлебнула несколько капель для поднятия духа и работоспособности. И очень мне та микстура пригодилась, уже через полчаса. Леди, ох уж этот зычный голос у строителя отбора, все мозги перевернул криком. Правитель просит вас явиться за обеденный стол. Слуги проводят в главный зал. Побыстрее, пожалуйста. На все у вас с полчаса. Жених ваш не любит ждать. Сами понимаете, что заминка никак не пойдет никому из вас на пользу. Быстренько, быстренько. Элеонор на этот его крик только ногой дернула, да еще простонала. «Горе оно все огнем. Нет у меня сил, чтобы подняться». «Нет и не будет. Мира, скажи им там, чтобы мне сюда что-нибудь легкое принесли. Овощной салат там, можно фрукты». Ее услышали девушки, что лежали по соседству и в подобном состоянии. И они тоже отдали служанкам подобные распоряжения. «И я, и мне, и мы тоже». Понаблюдала я за подобным, отметила весь этот лазарет, а не казарму, и еще покосилась на тех невест, что нашли в себе силы последовать заслугами хозяина замка. Их было немного. Десятая часть от общего числа точно. И некое подозрение зашевелилось в груди. А там еще и слова дракона вспомнились. Те самые последние при расставании на пруду. Элеонор, вставайте. А служить за правителя, это знаете, чем может грозить? Чем? Вздор! И не приказ это был, а приглашение? Неважно, нам точно надо быть за общим столом. То есть вам. У меня уже сил нет. Вот если бы ты меня туда отнесла? Похоже, она рассчитывала, что я прекращу к ней приставать. Напрасно надеялась. Я еще из кровати ее вялое тело стащила и поволокла за одним из слуг в указанном направлении. Представьте картину. Принцесса почти висит у меня на плече, а за нами несется Мари, на ходу поправляя на госпоже и платье. Вот так мы и добрались до обеденного зала. А там увидела широко распахнутые двойные двери. В них уже издалека отлично виден был длинный-длинный стол, накрытый на... на... много персон, но никак не на то количество невест, что дракон отобрал для себя обнюхиванием. «Ах ты, хитрый ящер!» – мысленно прошипела на него. «Это же и есть второе испытание. На выносливость должно быть. Вот и приборов в разы меньше выставлено, чем избранниц». Однако плохого же он мнения о своих невестах, хм, и ни во что их не ставит. Плохо ли? Хорошо ли относился к своим же избранницам дракон? А в зал явилось много меньше девушек, чем было приготовлено для них приборов. Да, слабенькие оказались невесты, и безвольные. Но да, нам с Элеонор это было как раз на пользу. «Считай, второе состязание выиграно. прошептала тихонько принцессе, помогая ей усесться на стул. «Как это?» Явно взбодрилась от этих слов Элеонор. С чего ты взяла? А посмотри на жениха. Как он обводит взглядом собравшихся неест. Прищурился не очень-то по-доброму. И как будто считает наши головы. Вот попомнишь меня, когда поздравить через несколько минут с успешным прохождением второго соревнования. Стой. А ты куда собралась? Оставить меня здесь одну хочешь? Естественно. Мне же не место за общим столом. «Все слуги невест садятся кушать в комнате, что рядом с кухней». «О, нет!» – вцепилась она в мою руку. «Я не могу оставаться одна. Вон же стоят слуги дракона за нашими спинами. И ты с ними постой. А поесть и потом успеешь, слышишь? Это приказ». Я на этот веск нахмурилась. Вроде бы выяснили же уже с принцессой отношения и все точки расставили. Но посмотрите, стоило чуть дать ей поблажку, как она снова начала показывать свой характер. Ваше высочество, начала шипеть ей через зубы, а в постель супружескую мне тоже потом с вами ложиться придется. Очень мне поведение принцессы не нравилось. Так раскиснуть первый же день отбора, что от нее приходилось ждать дальше, когда конкуренция пойдет между конкретными претендентками на роль жены правителя. Ясно, что ничего хорошего. Вот я и поджала на нее губы, а еще было дело сверкнуло глазами». А как-то нечаянно получилось взглянуть в тот момент на главу застолья, и вот вам с драконьими глазами встретились. Что я в них тогда прочла? Снова насмешку? Было похоже на то. А еще вопрос: что хотел дать понять, осталось за чертой понимания, так как переключилась на борьбу с цепкой хваткой рук принцессы. Допустите же! И ладно, я за спинкой вашего стула останусь. Правитель, похоже, нашу перепалку всю целиком услышал. А как я замерла за принцессой и устремила застывший взгляд к потолочным балкам, так еще и хохотнул, прежде чем махнуть распорядителю отбору рукой. Тот жест дракона ждал и немедленно в свою очередь кивнул ливрейным слугам. Те хватили за тяжелые створки и закрыли двери. Это надо было понимать как то, что обед начался, и никому больше прохода в зал не было. То не успел, тот опоздал. Именно эта пословица, прихваченная памятью земли, мелькнула у меня в голове. А устроитель отбора набрал в легкие побольше воздуху и раскатисто громко начал вещать. «Леди, поздравляю с успешным завершением второго этапа отбора. Сегодня вы с честью, и дальше его ля-ля». Было в точности как две капли похоже на утреннее выступление, что последовало за обнюхиванием. Разумеется, в изысканной форме присутствующим невестам сообщили, что своим упорством и целеустремленностью они приблизили себя к третьему этапу отбора. Как я и предполагала, те девушки, что остались в казарме, отбор теперь покинут, буквально завтра с утра. А вот те счастливицы, которые нашли в себе силы покинуть койки и дойти до этого зала, теперь не только продолжат борьбу за жениха, но и получат отдельные комнаты на все время проживания в замке. Сбылась мечта Элеонор. Вот она и захлопала радостно в ладоши при этом сообщении. Я же уяснила из речи устроителя, что нам с Мари, возможно, снова придется тянуть тяжеленный сундук на новое место. И даже не на первый этаж замка, а куда-то повыше. Ясно, что скривилась при такой мысли. Но потом распорядитель еще сказал, что прошедшим отбор невестам положены слуги из местных. Вот я и расцвела, прикинув, Как этих слуг могу использовать? Теперь точно сундук потащит кто-то другой. Ура! Вот я и начала улыбаться до тех самых пор, пока не закончился обед. И ко мне не подошла Гурза. А она вся такая недобрая подплыла ко мне величаво и смирила взглядом. Ох, как много всего в нем было. И вопросы, подозрения. Опасения, и коварный замысел на будущее. Я, конечно, рада была ее видеть среди оставленных на отбор невест. Соплеменница все же. Но вот чего-то доброго в свой адрес особенно не ждала. И взгляд бесовки сказал, что все многое, что в нем плескалось, рядом не стояло с добротой и родственными привязанностями. Хотя откуда им взяться-то было, если мы и у себя-то в темном царстве никогда приятельницами не были, а больше соперничали. Вот и выработалась, наверное, с годами привычка конкурировать. И иногда довольно жестко. И как это все называется, адра? Прямо так и назвала меня настоящим именем, хоть я и просила умолчать его. Ясно, что действовало умышленно. Зачем, спрашивалась. Нарывалась же на разборку раньше времени, что грозило неприятностями и мне, и ей. Не могу никак понять, кто ты здесь. Со всеми за стол не села, но из зала с остальными служанками не вышла. Так понимаю, что хитришь, дорогуша. И на всякий случай скажу, что... Твоей двойной игры не потерплю. Только не со мной. Ты меня хорошо знаешь. Это мой отбор. Меня сюда владыка послал. Я готова к серьезной схватке за место подле местного правителя. Говорю на чистоту. Поэтому не стою лучше на моем пути. Смету и не замечу. Не всегда, дорогая, твоим прихотям исполняться. Здесь папочки балованной девочки рядом нет. Учти это, чтобы потом в лучшем случае не обижаться». «Поняла меня? Как уже сказала, я тебе не соперница. Но вот моя госпожа...» «Пф, не смеши меня, госпожа!» «Сама-то слышишь, как это смехотворно звучит? У тебя и хозяйка? окажись здесь наши?» «Заткнись, Гурза! Сколько можно повторять, что никто не должен знать, кто я?» приблизилась к ней вплотную и еще крепко ухватила за локоть, чтобы бесовка прочувствовала, как я была на нее зла за несдержанность. Еще слово в той же манере, и я за себя уже не поручусь. И тогда сама объявлю во всеуслышание, кем являюсь на самом деле. А раз так, то почему бы и самой мне не участвовать в отборе? А тебе нужна соперница в моем лице? Нет, конечно, скажешь тоже. И успокойся, я вывод сделала, и теперь молкаю. Дернула она рукой? Да, я держала крепко. Вот на этом и порешим. Для всех я останусь Ардамирой, А тебе тогда соревноваться с принцессой Элеонор в финале, так думаю. Скажешь же? Скривила бесовка губы. Нашла для меня соперницу. И никаких силовых методов курса. Я понятно высказалась? Объявят вам танцевальный конкурс. Вот соревнуйтесь, кто лучше под музыку двигается. И так на каждом этапе. А если заподозрю, что на мою подопечную планируется покушение, вот тогда точно вступлюсь за нее. Мне-то оно зачем покушаться? Я и так лучше, Или ты в этом сомневаешься? Еще наставник по рукопашному бою внушал мне, что не стоит недооценивать противника, а надо лучше его изучить. Это было там, сама знаешь где. А с некоторых пор еще и жизнь показала, что рискованно быть не в меру самоуверенной. Так как всякое может случиться, проиграет тебе Элеонор в честной борьбе. Так тому и быть. Но за ее безопасностью я собираюсь следить в опа. Об этом снова тебя предупреждаю. Да что ты ко мне прицепилась, предупреждаю, предупреждаю. Как будто кроме меня здесь нет больше никого, кто не погнушается любым способом продвигаться к намеченной цели. Оглянись и увидишь, что иные невесты остались лежать в казарме. А от всех получится ли уберечь рохлю и неженку? Может, ты и права. Пожалуй, я безразличны плечами. Принцесса изнеженная и капризна. Но я подписалась ее уберечь от нападок. Вот и стану этим заниматься весь отбор. На этом все. Мы окончательно все прояснили, так думаю. Еще бы. Ты же четко дала понять, что глотку перегрызешь каждый, кто попытается причинить этой серой моле вред. Рада, что пришли к взаимопониманию. Теперь разойдемся в разные стороны. И да, Гурза, постарайся все же держаться от меня подальше. Сама того же желаю. Так что и здесь мы едины во мнениях. Пока, дорогая. Вот так мы с ней простились. А потом было заселение в предоставленные апартаменты. Принцессе досталась спальня и гостиная, а к ним прилагалась ванная комната. Красота. Элеонор, естественно, начала обживать новую спаленку, Нам же с Мари пришлось спать на диванах в гостиной. А что такого? Нормально. Мне же здесь только отбор этот пережить. А там или троицы домой отправят, или Гай, мага, как обещал, отыщет. И я опять же окажусь в темном царстве. И сразу замуж за Арчибальда выскочу. Папа будет счастлив. Муж, наверное, тоже. Наверняка ему отец нехило приданно обещал. Ну, а я... Дохватят да с меня уже испытаний и встрясок. «Достаточно покуролесила. Пора подумать о простом и тихом женском счастье». «А что, я девица хоть куда? Арчибальд вообще первый красавец царства. Дети примилые должны у нас получиться. А с некоторых пор к детскому вопросу очень даже трепетно стало относиться. Вот забеременю от Бальда. И так и буду с великой осторожностью дитё вынашивать. Да, думаю, из моего желтоглазого мужчины хороший отец получится». Насколько успела заметить, наши демоны вообще к женам своим и детям очень даже привязаны. Вот, и будет мне счастье. А пока следовало думать только о безопасности Леонор. Выполнение этой задачи было одним из пропусков в прежнюю мою жизнь. Значит, сейчас быстренько сполоснуться и лечь спать. Эх, жалко, нельзя сбегать к пруду в сад. Туда я теперь не ногой. Но ничего, ванна тоже вполне сгодится. Принцесса уже уснула, Мари тоже, вот и мне пора ложиться. Мне силы даже больше, чем им нужны. Значит, пора на отдых.